У меня интересные новости. Угу. Драконы запросили в правительстве досье некоего Стена Фреда. Мрак разбудил Катрин, указал глазами на дверь и не удержался, придал ускорение, шлепком по ниже спины. На ходу натягивая халатик, так окашачим движением потёрлась щекой о плечо Бугра и исчезла за дверью. Бугор мурлыкнул: Зачем оно им понадобилось? Их компьютер зарегистрировал поведение неадекватное прогнозируемому на основе психоматической модели. Ты можешь это объяснить? Неадекватен сам себе скверно. Ну, это когда смотришь в зеркало и спрашиваешь: "Привет, парень. Мы с тобой знакомы?" Я не об этом. Где ты засветился, шутник? Дай подумаю. Наверное, когда беседовал с драконом, я должен был послать его к чёртовой бабушке. Вот зараза. Что же мне теперь делать? Займись благотворительностью. Я серьёзно. Мы не сможем работать, если у меня на хвосте будут висеть драконы. Я тоже серьёзно. Поступай так, как никогда не делал. Пусть их компьютер схвнётся, анализируя твоё поведение. Понял? Устраивай попойки, писай в камин, жертвуй на церковь, понял? Делай то, чего сам от себя не ждёшь. Тогда ни один компьютер не сможет прогнозировать твоё поведение. Бугор, я один раз пописал в камин. Такая вонь. У тебя есть друзья в раю с камином?